Часть вторая. Глава пятнадцатая. Степь, охристо-золотистая, пустынная, как сны одинокой планеты, такая же бесконечная, как тоска, простиралась до серого низкого горизонта. Сверху ее обнимали безрадостные небеса, гроза и пламя, седые предвестники снега. Свинец надвигающихся бурь едва пропускал тонкую сеть вечерней зари, что придавало тревожное очертания безобидным облакам и ветер. Он был повсюду. Его потоки свивались в клубок, поднимались ввысь и вновь змеились по ложбинкам и кочкам уставшей земли. Силы немеренные, смертоносное дыхание Вселенной чувствовал одинокий путник, оказавшись в воронке властных потоков. Ветер обжигал зноем южных пустынь, холодом северных айсбергов, нес влагу тропических лесов и запахи восточных болот. Перекресток ветров. Заветное место приближалось, но как дорого давался каждый шаг. Молодая женщина в воинском облачении, смуглая, стройная и гибкая, как зверь, с трудом преодолевала напор ветров. «Я должна дойти», — словно заклинание произнесла она. «Во что бы то ни стало, должна! Кто разрешит загадки провидицы? Что значили ее слова? Я чего-то не знаю о своем происхождении. Что за чушь?» «Я прирожденный оборотень и наследница престола из клана диких кошек. Мой отец, тигр, старший брат нынешнего князя, погиб двадцать лет назад во время штурма людской столицы, а лев...» — девушка горько вздохнула. «Он считает меня изменницей, и его гнев пересилил другие чувства. Ведь он любит свою кису, тварь, покровитель и палач, убийца». Князь-оборотни — самое вероломное существо из всех живущих. По его вине я лишилась всего — чести, замка, власти, любовника. О наших свиданиях не знал никто, но ну, почти никто. Закрыл бы лев глаза на мои развлечения, и все были бы счастливы и довольны, а главное — живы. Но нет, его оскорбили, и он жаждал мести. Девушка шла, вытащив меч из ножен, словно пыталась смирить ветра видом оружия. Напрасное старание. Каждый шаг давался с трудом. Нечем было дышать, словно невидимую удавку затягивали на ее шее, и все равно она шла, превозмогая боль, движимая злостью и остервенением. В очередной раз меч вспорол воздушное брюхо очередному прыткому ветру и снова взмыл к тяжелым облакам, чтобы замереть на взмахе. Посреди перекрестка ветров сидело нечто. Девушка медленно убрала меч в ножны и принялась осторожно разглядывать существо. С первого взгляда камень, обычный камень, каких много на дорогах мира, но он был живым. Его мощное гранитное основание покоилось на двух похожих на лапы камешках. Что-то разбудило существо, и оно внезапно распушилось, став еще больше, раскрылись чешуйки, придав ему сходство со взъерошенным зверем. Камень привстал на цыпочки, пытаясь дотянуться до самого вкусного. Волн несущих тысячи слухов, новостей и рассказов, блин и легенд, историй о жизни всех народов и хроники великих событий. Всякого рода информация служила пищей, камню. Он вещал миру, который сошел с ума и окончательно изменился. Идет война против всех. Люди из-за серого леса объединились с селениями из Приозерного края, во главе стоит невменяемый лидер с именем дем остерегаться надо он весьма непрост и опасен оборот не поднимает войска навстречу бунтовщикам лунные еще мешкают но тоже готовы ввязаться в войну не останутся в стороне водные ночные великаны и огонь ох и много полетит голов человеческих я нашла его одними губами произнесла юная воительница как завороженная наблюдая трапезу живого камня Ох, неспроста он выбрал перекресток ветров для вечного жительства. Потоки воздуха на прозрачных спинах своих несли саму жизнь. Без информации он уже давно бы погиб, но вот чешуйки закрылись, припав к бурому телу камня, он довольно осел и соизволил заметить свою гостью. «Я знал, пантера, что рано или поздно ты придешь. Давно мне ветры запада твердили о тебе». Чуть заметным сиянием просигналил камень. Надо же. Оказывается, я знаменитость. Невесело отметила оборотень. Мысль была спокойной и отстраненной, как будто не о ней шла речь. В нашем сумерке-любивом мире обо мне пропащий знает каждый пень. Я пришла к тебе, слухоец, с просьбой. «Тебе ведомо все, что творится во Вселенной. Так ответь мне, что хотела сказать провидица и в чем был смысл в тех видениях, которые посетили меня после жертвоприношения?» Камень молчал. Пантера терпеливо ждала. Ветры рвали на ней плащ, неистово трепали волосы, секли песчинками лицо, но она не двигалась с места, будто корнями вросла в землю. «Рен, мой бывший пленник и друг детства, сбежал». «Воин луны умер на моих руках. Князь оборотень не проклял. Я одна. Пусть хоть истина останется со мной». «Мир вот-вот перевернется, и ты изменишься вместе с ним», — всплыли из памяти слова орла. «Старый оборотень наверняка что-то знает. Хитрит, запутывает, боится сказать лишнее. Вот к кому надо идти», — решила пантера. Я, прирожденный оборотень, наследница престола клана диких кошек, должна занять подобающее мне место, а вся эта муть, гадания с предсказаниями, лишь уводит в сторону от главного. Я выясню то, что от меня скрывают, и докажу князю, этому лицемеру и высокородному убийце, что он незаслуженно изгнал меня, на коленях будет молить о прощении, а лунный... Его нет, он мое прошлое, и не дело мешать память о нем с грязью. Рен, мой названный брат, <смех> родственничек тоже, он ведь человек, а я оборотень. Так вот, пусть ищет свои распроклятые розы, а я попытаюсь вернуть утраченное. Тебя обуревают чувства. Наконец-то изрек серии вспышек камень слухает. Освободись от них, и тебе станет легче прийти к цели. Чувства? Капелька презрения и высокомерия в голосе, изогнутая бровь, холодные глаза — «Ты имеешь в виду моего погибшего любовника?» «Не только его. Ты вся, обнаженная эмоция. Это туманит твой разум и мешает сделать правильный выбор». Камень зарделся пунцовым облаком. Пантера осуждающе покачала головой. «Прошу, не увиливает ответов. Скажи мне то, что я хочу узнать, и можешь дальше философствовать с ветрами и воронами. Я проделала такой долгий путь». «Этот путь — ничто перед той дорогой, которая откроется тебе, если ты прислушаешься к моему совету. Иди к утешителю!» Камень в последний раз вспыхнул багровым туманом и замолк, давая понять, что разговор окончен.